29 через два часа утренняя дымка размазала очертания форта притв теперь он выглядел не столь угрожающе, нежели при вечернем свете Но ощущение было обманчивым, в чем бойцы штурмового батальона смогли убедиться вчерашним вечером. После взятия южной части Ротая, они в пылу атаки выдвинулись к притвицу, рассчитывая взять его с ходу. Однако встретили яростное сопротивление. Немцы задействовали все свое стрелковое вооружение и артиллерию. Особенно крепко красноармейцам досталось от 88-мм зениток. Они в несколько секунд превращали наступающие подразделения в груды рваных тел, что удручающим образом сказывалось на общем настроении. Бойцам пришлось отойти, оставить перед крепостью убитых и раненых. Подобрать их ночью не удалось. Немцы беспрестанно освещали все подходы к крепости, пресекали всякую попытку санитаров приблизиться к раненым и убитым. Следовало придумать что-то похитрее. Такими методами крепость нельзя было взять. Под самое утро подполковник Крайнов решил атаковать форт с трех сторон, основные силы пустить вход на фронтальный. По сигналу трех красных ракет красноармейцы под прикрытием минометного огня двинулись к крепости. Немцы полили по ним из каждого смотрового окна, из любой амбразуры. Майор Бурмистров со своим батальоном приближался к центральным воротам. Его солдаты стремительно передвигались от одного укрытия к другому, от воронки к копчику. В какой-то момент ему показалось, что он может приблизиться вплотную к глубокому рву, но средутов, остроугольно выпиравших на навстречу. атакующим фронтально ударили пулеметы, отрезая всякую возможность приблизиться к стенам. Приходилось начинать все сначала. Бойцы батальона отходили осторожно под прикрытием дымовой завесы. Очередной атаки предшествовали дружные минометные залпы. Разлетавшиеся осколки металлическим ковром покрывали землю. Трудно было поверить, что в этом море огня и раскаленного железа способно что-то уцелеть. Но бойцов вновь встретил кинжальный пулеметный огонь. Он блокировал атаку и заставил солдат держаться вблизи укрытий. Около 10 часов утра подполковник Крайнов созвал офицеров на оперативное совещание. В подвальном помещении не было ни стола, ни карты, ровным счетом ничего такого, что могло бы указать на штаб полка, пусть даже временный. Все знали что через час другой им придется покидать старое место и переходить на новое, быть может не столь удобное как нынешнее разместились по простому как и положено во фронтовых условиях кто-то сидел на ящиках из-под снарядов кто-то стоял у стены сам крайнов выседал на австрийском добротном стуле каким-то чудом уцелевшем во всеобщем хаосе странным было то что у стула не протерлась даже обшивка теперь бордовый бархат буквально мозолил офицерам глаза начнем с тебя прохор доложи свои соображения растолкуй почему у нас не получается взять Форд тот хотел было подняться с кирпичей сложным в аккуратную стопку но командир полка махнул ему рукой дескать не будем разводить цереоии давай по простому все наши атаки начинались с минометного обстрела но как только мы поднимались в атаку и подходили к форту как тотчас попадали под фронтальный огонь немцы расстреливали нас почти в упор на расстоянии 30- 40 метров мы давали координаты минометчикам и артиллеристам сообщали им куда именно перенести огонь они старались буквально перелопачивали минами и снарядами эти места мы шли в атаку и вновь эти гады полили по нам оттуда же вывод таков немцы прячутся в канализационных тоннелях Когда мы подходим к крепости, они выползают на поверхности и расстреливают нас едва ли не в упор. «Из каких именно мест стреляли пулеметчики?» — спросил подполковник Крайнов. «Я заметил три», — ответил майор Бурмистров. «Но в действительности их больше. Одна пулеметная точка устроена около разбитой гаубицы с правой стороны от центральных ворот. Возможно, именно там находится канализационный люк. От крепостной стены будет метров пятьдесят. Вторая точка расположена в двухстах метрах от крепости. С левой стороны — около одноэтажного разрушенного здания. «Там еще такой небольшой полисадник». — уточнил подполковник. — Верно. Фрицы били по нам в спину. Эту точку удалось уничтожить полковой артиллерии. Позже я в бинокль рассмотрел убитого немца с развороченным МГ-42. Думал, что эта история не повторится, но когда мы вновь пошли в атаку, пулеметный огонь ввелся опять именно с этого самого места. — Третья точка около расщепленного дуба? — спросил Велесов. — Именно так. Перед фортом действительно рос большой дуб, которому было не менее 300 лет. Со сбитой снарядами вершиной, побитой осколками, он по-прежнему оставался самой высокой точкой, весьма важным ориентиром для артиллеристов. Оставалось только удивляться, в силу каких таких причин дуб не был уничтожен немцами. «Мне тоже кажется, что все дело в канализационной системе», — сказал Михаил. «Она тянется вдоль стен и заходит в крепость. Все очень просто. Когда мы введем минометный огонь, фрицы прячутся в канализационных коммуникациях и закрывают люки крышками. Когда начинается атака, они просто выставляют пулеметы наверх и бьют по нам в упор». «Похоже, что товарищ капитан прав». проговорил 25-летний командир полка. Он был почти на 10 лет моложе капитана Велесова, но эта разница не ощущалась. В его голосе и в интонации было нечто такое, что заставляло людей подчиняться ему. Своё право распоряжаться ими он не однажды доказал личным примером, когда находился в тех местах, где было особенно тревожно. «Значит, они по-хитрому действуют». «Ну что ж, мы тоже приготовили для них сюрприз». Он повернулся к начхиму полка и сказал, «Будем штурмовать форт под прикрытием дымовой завесы. У тебя всё для этого есть». «Так точно, товарищ подполковник», — ответил майор Занченко. «Черкаль». «Через два часа штурм. Расходимся по местам».